Восьмое. Провожать Мышецкого на вокзал потянулся и верный Андрюша. Сергей Яковлевич судил его до получения денег из Тулы малой Толикой, наказав. Пей только пиво. Если что, так я буду в середине января в Марселе. Запиши хотя бы на манжете. Отель «Вуазен». Немецкие вагоны коридоров не имели. Двери купе открывались прямо на перроны. Повсюду суетились газетчики, продавцы кокаина и порнографии. Отбывающие в Париж немецкие буржуа дружно раскупали презервативы и свежую фигаро. В купе к Мышецкому тоже просунулась голова торговца, знакомого еще по кафе Бауэра. «Помимо прочего всего, — сипло сказал Шпик, — имеется также в продаже гапон, всего три пфеннинга". Узнал князя и хотел смыться, но Мышецкий придержал его властно. «А ну, дайте сюда Гапона! Благодарю! Оставьте себе сдачу!» И глянул на него с карточки не поп, а шафер с купеческой свадьбы. Это «Этокий молодец!» Манишка дыбом, словно на дипломате, волосы гладко на пробор, как у прусского юнкера, сам взирает на мир героем через стеклышки пенсне. <смех> вот тебе и поп. По другую сторону Рейна нагнало Мышетского еще одно известие из России. Был арестован Максим Горький. А на высокий пост петербургского генерал-губернатора назначили Лютого Трепова. «Где зимуют в России раки?» интригующе кричали под заголовки газет. Сергей Яковлевич разворачивал теперь газетные листы, как больные старики вскрывают фантики с лекарством. Поможет или погубит окончательно? Интересно, где же зимуют на Руси раки? Оказывается, сообщали иностранные газеты, Трепов при вступлении в должность объявил так. «А я знаю, где они зимуют, и я покажу всем, где они зимуют». В смутном сознании личной ответственности за все творимое сейчас в России приехал Сергей Яковлевич в Париж. Почему у него появилось такое странное гнетущее чувство, он и сам не мог разобраться, но освободиться от него он был не в силах. И тут же на вокзале засел глушить вино. «Вы из России?» – догадался официант. «Как это понятно, месьео, особенно нам, французам!» «Вы переживаете, да-да. У нас тоже был король, который имел глупость жениться на немецкой принцессе. Добром это, как вы знаете, не кончилось. Именно тогда, миссио мы были вынуждены изобрести гильотину». От вина стало глушено сердце. Велел отвезти себя в пансион для воздержанных мужчин. Были в Париже и такие отели. Бросив гарсону франк, Оставил багаж консьержу и, даже не поднимаясь в номер, окунулся в сутолоку парижских улиц. Но куда денешь себя? Глупо все. Не вернуться ли? И куда бы князь ни пошел, отовсюду, с витрин магазинов, выглядывая из вороха дамских чулок и нижних кружевных юбок, героем смотрела на князя Мышецкого прилизанное лицо Гапона знаменитости. Вот бы ему, думал князь, в распорядителе танцев. С такой-то внешностью больше и делать нечего. В оружейном магазине Сергей Яковлевич долго выбирал себе хороший браунинг. Человек за прилавком горячо убеждал князя купить именно вот этот, семизарядный, последнего выпуска. «Поверьте мне», — толковал француз. Все русские революционеры предпочитают убивать своих министров именно из этой надежной системы. Так что, если вы, месье, тоже из числа этих, то лучше вам и не найти. Советую. Искренне советую. Ладно, вздохнул князь. Зарядите, пожалуйста. И сунул покупку в карман. Зачем? Сам не знал. Но стало легче. Отказались стрелять в народ 9 января матросы гвардейского экипажа. Потом дрогнули ряды убийц. И, печатая шаг, ушла прочь рота Преображенского полка, командир которой, князь Оболенский, тоже решил не участвовать в убийстве. Этот потомок декабристов молодец. Остались верные. Они-то и свершили. Теперь вид. Т рассуждал о чистоте рук и новом курсе. Санкт-Петербург утопал в жестоком мраке. Бастовали все заводы, все электростанции. В магазине Елисеева, дробно светясь в разноцветных стеклах, горели свечи. Приказчики говорили шепотом. Прикажите завернуть, мадам. В жуткий мрак города вдруг врезался слепящий глаз. Ярко-фиолетовый, остро-жужжащий, это матросы втащили на башню Адмиралтейства флотский прожектор. Мертвый луч света рассек чудовищную пустоту Невского и затерялся где-то вдали, у Знаменской площади. Люди ходили быстрым шагом, часто оглядывались назад и юркали в подворотне. Трепов, жилистой рукой диктатора империи, Посадил Булыгина на место князя Святополк Мирского. Эпоха доверия приказала долго жить. Старый министр ушел в отставку, и развивались полы его солдатской шинели. Если бы не жулик Витте, горько вздыхал Святополк Мирский. Булыгин еще не успел нагреть кресло министра, как Трепов алчно загреб всю власть. «Александр Григорьевич!» сказал ему диктатор, «вы следите за прессой, а все опасное и трудное я беру на свою шею». Договорились, но сколько ни совали убитых в проруби, шило в мешке не утаишь. На кладбищах окраин росли и росли кресты с одинаковой надписью «Невинно убиенный 9 января 1905 года». Такие кресты по приказу Трепова срубали потом по ночам топорами. Трепов разговаривал с царем, как с малым дитятком. — Ваше Величество, — дерзил он, — пора уже вам и выступить перед обществом, как государю, как монарху. — Дмитрий Федорович, — пугался император, — но пятьдесят тысяч пострадавшим я уже дал, а получаю в год всего двести тысяч. У меня же семья, дети, обязанности. Но рабочие шли к вам 9 января, — настаивал Трепов. Знать у них дело было до вашего величества. Теперь уже поздно, Дмитрий Федорович. Не идти же мне к ним на улицу. Что вы предлагаете? Зачем идти? Они сами придут, ваше величество. Путиловский котельщик Егор Образумов сидел дома, в свете пятилинейной керосиновой лампы мир надул липовый чай с блюдца и, не строя никаких баррикад, грыз постный сахар, когда к нему постучали. — Феня, — сказал Образумов, — ты спроси, кто. Валились помощник пристава, жандарм, двое городовых и один дворник. Образумов от страха штаны себе прохудил. Ваше благородие, е-е, не я. Кожуркин начал. Кожуркин! Дворник, позвал жандарм. Это и есть тот. Точно так, он самый. Прошу одеться. Образумов положил сахарок на блюдце, с краев обкусанное. За что? Вот те крест святой! Кожуркин! Я вой и берите! «Не разговаривать!» Запихнули Образумова в карету, повезли без разговоров. Вот и комендантский подъезд Зимнего дворца. Еле ноги он волок по мраморным ступеням. Увидел самого Трепова и задрожал. «Но был грех», — столкается Образумов. «Ну, верно, выпили мы литку. Дал я ему бутылкой, так за что казните?» «Обыскать!» — распорядился Трепов. «Горе-то, горе-то какое!» — убивался Образумов. «Ваш сиятельств! Дыка-то каженого можно так! Кожуркин первый болез! А я только бутылкой! Кожуркина и берите!» Барахло смотали в узел, привесили бирку. «Ну все! Прощай, дорогая свобода!» И вдруг... «Мать-те дорогая, спаси и помилуй нас!» Несут Образумову белье, тащат пиджак с искрой, штиблеты. «Ну-ка, одевайся, сокол!» — говорит ему Трепов, улыбаясь. «Тут Образумов осмелел. Давай штаны новые натягивать». «А зеркало-то есть ли?» — спросил. «Посмотреться». «Опять в карету». И повезли. В императорский павильон царско-сельского вокзала. А там еще 33 человека под стать Егорки, в пиджаках, в штиблетах. красуются. Ты с какого завода? спросил образумов одного из них. Циц! подскочил жандарм. Переговоры воспрещены. Посадили в вагон на диваны, тронулись. «До царского села!» «Предупреждаю вас», — объявил Трепов приемной императора, «что вы все здесь представляете выборную рабочую делегацию, которая его величество желает высказать свое монаршее доверие и выслушает все ваши нужды». Николай спросил одного депутата. «Ваше имя?» «Василием нарекли, ваше величество». Монарх рассеянно повернулся ко второму, а отчество «Потапыч буду по-батюшке», а у третьего спросил фамилию «Херувимов», бодро отозвался тот. В результате опроса появилось новое лицо, никогда не существовавшее в русской истории, Василий Потапович Херувимов. Бог с ним. Развернув бумагу, Николай тихо прочел свою речь. Я верю, заявил он, в честные чувства русских людей и непоколебимую преданность мне, а потому прощаю им вину передо мною. Затем был хороший обед, и забегавшийся трепов тоже закусил и выпил с выборными рабочими. Обо всем этом Сергей Яковлевич узнавал из газет иностранных и русских нелегальных. Было стыдно за Петербург. Двор царя после крови даже не отрыгивал, он просто блевал. Мышецкий спрашивал себя, и можно ли быть еще глупее? Не страдать он не мог. Хотелось найти объяснение событиям в России, но понимал ясно, с мужеством, что сам-то он не сможет разобраться в русской сумятице. Оттого и потянуло Мышецкого туда, где казалось ему... Он услышит верное, авторитетное мнение. В Залтивали, туда, где будет говорить Анатоль Франц. Французов послушать стоило. Не только потому, что они мастера культа речи. В памяти Франции еще не застыли недели коммуны 1871 года, когда колеса версальских пушек плыли в загустевшей крови убитых и рабочие Франции особо сочувствовали рабочим России. Именно Париж стоял в центре протестующего мира. Париж с его традициями славных революций, Париж с его писателями и жаресовской газетой человечества. Зал Тивали вмещал очень много людей, но всем бросался в глаза худющий, как смерть русский полковник с бритой головой, в долгополом казачьем чекмене с газырями. Печально, полузакрыв лицо ладонью, слушал он речи французов о трагедии его родины. Анатоль Франц заговорил о России, и Мышецкий был удивлен. Этот философ-эпикуреец, оказывается, разбирался в борьбе русских партий гораздо лучше, нежели он, бывший губернатор и правовед. «Судьи России, — чеканил Франц, — обвиняют свои жертвы в покушении на общественное благо. Но мы-то знаем, что в России еще не установлено общественное благо. И напрасно они, эти судьи, станут утирать свои подлые руки от тексты законов, которые более смертоносны, нежели японские шимозы, рвущиеся сейчас в Манджурия. О, дикое безумие, агонизирующего старого порядка! И, наконец, они арестовали и держат в русской бастилии человека, который принадлежит совсем не им, а всей цивилизации образованного мира. Дело Горького — наше общее дело. А на смену тонкому облику Франса явилась вдруг, заслонив сцену и сразу взорвавшись в грохоте слов, неистовая фигура бунтаря Жареса, издателя человечества. Нет ни журналист, ни профессор, а мужик, винодел, скотобой, рыбак, задира. Вот он, руки в карманах, голова вперед, склоненная, как перед дракой. Затопляя зал Тивали, ракача оплывала из жерла рта горячая сверкающая лава его речи, речи прокуратора, судившего весь мир. Такой пошлый и несуразно устроенный. Сергей Яковлевич не мог сказать, согласен он с Жаресом или не согласен. Он был раздавлен и смят, как лягушка, попавшая под вала. Потом, после митинга, каждый прошел перед жертвенной урной. Кто сколько мог, кидали монеты. И это была дань Франции семьям петербургских рабочих, убитых 9 января. Впереди длинной очереди блестела бритая голова русского полковника. Вот он опустил свои деньги, перекрестился и надел папаху. И в этот момент Сергей Яковлевич подумал с верой, что умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать. В Россию можно только верить. Князь задержал на мгновение свои пять франков в руке. На урне было начертано «Социалисты Франции социалистам России». Усмехнулся князь, разжал пальцы, и его деньги навсегда затерялись в этом неустроенном мире, который кто-то и когда-то должен воссоздать заново. А как? Это еще неизвестно. Но момент этот был очень острый для него. И тут Сергей Яковлевич заметил в толпе человека, которого знал по Петербургу, хотя они и служили в разных министерствах. Мышецкому было приятно встретить здесь, в этой необычной для него среде, человека своего круга, своих сословных понятий. С трудом пробился он через плывущую на выход толпу, тронул Чечерина за плечо. «Георгий Васильевич, добрый день!» Они пошли рядом, беседуя. «Мы с вами отчасти коллеги» говорил Мышецкий Чечерину. «Я писал работу к юбилею Министерства финансов, а вы к юбилею Министерства иностранных дел». «Скажите, Георгий Васильевич, вы по-прежнему служите при архиве этого почтенного ведомства?» «Нет», — суховато ответил Чечерин. «Я ушел». «Но перед вами открывалась такая блестящая карьера», — удивился Мышецкий. «У вас такое богатое знание языков». Вплоть до испанского, кажется? Вплоть до ирландского? Поправил его Чечерин холодно. Конечно, намекнул Сергей Яковлевич, у человека таких способностей, как ваши, всегда много завистников. Я не покажусь вам через чур бестактным, если спрошу, вы сами ушли или... Изучать историю дипломатии? Недовольно ответил Чечерин. Можно и не будучи состоящим по министерству при графе Ламбсдорфе. Сергей Яковлевич посмотрел на мятый воротничок собеседника, на его впалые щеки. «Недоедает, наверное», — подумал. И ему стало ясно все. «А, понимаю. Очевидно, ваш уход можно объяснить толстовством, заветами которого вы, кажется, давно следуете». «Нет», — отозвался Чечерин. Я уже давно не следую этому учению. Как-то стыдно сейчас, когда льется кровь людей, кушать манную кашку, сидеть на скамеечке, поджав ноги, чтобы, не дай бог, не раздавить какую-нибудь букашку». «Нет», — подтвердил Георгий Васильевич, — «я давно уже отошел от толстовского учения. Лучше расскажите мне, князь, о себе. Что у вас?» Князь коротко поведал о своих казусах, по службе и личных. Чечерин, сразу оживившись, с интересом спросил. — Да, я слышал, края у вас там случилось что-то с Зубатовым? Вы разве вступали с ним в контакт? — Ни в коем случае, — отверг Мышецкий. Я старался по возможности стоять в стороне. Чечерин рассмеялся, помягчело его лицо. Постойте! — придержал он Мышецкого. — Оглядитесь, а! Они стояли в глубине узкой улочки, еще хранившей аромат времен рабле, и железные кренделя над воротцами старых домов усугубляли старину. Стены зданий, столько видевших на своем веку, были желты от времени, как слоновая кость. — А много раньше, — подсказал Чечерин, крыши были крыты не этим аспидом. А свинцом кирпич был розов на закате солнца. Вот в этом доме, да не туда смотрите, князь, вот в этом. Тут Карл VI предавался безумным оргиям, и шуты в маскарадных платьях сгорали живыми факелами, воющими из яркого пламени. И Чечерин вдруг заговорил о Париже. Но как? Он открыл для мышецкого Париж с его тайнами. Вот отель Думиди. Казалось, сейчас выглянет из окошка голова арапа-самура, любимца мадам Дюбари. А вот здесь Бенджамин Констан назначил первое свидание мадам Десталь. И она прибежала трепетная, но вместо слов любви услышала призывы к Конституции. А вот в этом доме Наполеон основал знаменитый орден почетного легиона. Вы часто здесь бывали, Георгий Васильевич? Увы, я впервые в жизни стою на этой улице. Как? — воскликнул Мышецкий, пораженный. Тогда откуда? Только из книг, князь. Вздохнул Чечерин, улыбаясь очаровательно. Ныне проживаю в Берлине, в Париже наездом. Мышецкий заговорил о Берлине, которого не мог выносить. Эти вахт-парады, этот вой сирен, когда кайзер выезжает из дворца, это чванство? Нет! У меня все время такое чувство, будто мне показывают здоровенный кулак. Наконец, и этот социализм вроде некоего отделения имперской канцелярии. Что это? Да, согласился Чечерин. Бисмарку отчасти удалось то, к чему стремился у нас Зубатов. Но русский рабочий, если угодно князь, не менее склонен к соглашательству с правительством. — А, кстати, — спросил Чечерин, — каково ваше впечатление от Тивали? Сергей Яковлевич уже немного поостыл от речей Франца и Жареса. Ведь это тоже только слова из французского далека, пиками устремленные в заснеженную Россию. Ощутит ли сумрачный Петербург эти уколы гениальных слоев, которые брошены сегодня так широко и свободно Францам и Жаресам? «Видите ли», — призадумался Мышецкий, «сами же французы говорят, критика легка, а искусство тяжело». «Вот что вам ответить?» Мы, русские, всегда через голову Германии были близки Франции. Двор может лобызаться с Вильгельмом, как и раньше, но русская интеллигенция впитывает в себя призывы Франца. «Пожалуй», — согласился Чечерин, — «это так. Идеи французских революций нам понятны, и заветы дороги. Не надо, однако, князь отворачиваться и от Германии». Вы сегодня слушали жареса, но вы послушаете хоть раз э, Бебеля?» Распрощались возле неказистого особнячка, и Чечерин приподнял мятую, выцветшую шляпу. «Здесь я остановился. Желаю вам всего доброго, князь. А вы позволите мне как-нибудь навестить вас?» Григорий Васильевич замялся. «Поймите меня правильно, князь. Сказал Чечерин, глядя в глаза Мышецкого. Видеться нам не нужно. Сергей Яковлевич подозрительно вспыхнул. Сударь! сказал он, задетый за живое. В чем дело? Нет-нет, горячо ответил Георгий Васильевич, беря руку князя в свою. Не подумайте, дурно. Я против у вас ничего не имею. Пересудов света не признаю. «Наоборот, вы даже чем-то импонируете мне как человек, но... но...» «Говорите же!» — подстрикнул Мышецкий. «Но я порываю отношения не лично с вами, князь!» — ответил Чечерин. «Если бы только вы... Нет! Я порываю отношения со всем классом, которому не желаю отныне принадлежать. Прощайте же и вы, князь!» Мышецкий долго стоял, размышляя, вспомнил угрозы Лопухина, который говорил ему в Марии-Ингофе, что вырваться из своего сословия невозможно. Чечерина эти угрозы, очевидно, не касались. А ведь порвать с отечеством, уйти из семьи легче, нежели вырваться из тисков своего класса. Через зеркальную дверь Мышецкий пронаблюдал, как Чечерин взял у консьержки ключ, как медленно поднимался по лестнице и ни разу больше не обернулся. Все!»